Глава 4. К вечеру никаких подвижек по поднятому вопросу не случилось. И на следующий день тоже. Зато сразу после завтрака Скип внезапно обнаружил, что вокруг него образовалась некая зона отчуждения. Нет, никакого конвоя непосредственно рядом с ним не появилось, но к нему от чего то перестали подходить. С любым вопросом. Хотя днем раньше он был весьма популярен. Более того, когда он после обеда забрел в курилку, все присутствовавшие резко затушили сигареты и, пряча глаза, молча покинули бокс. Потом его деликатно не пустили в медчасть, в которой, как выяснилось, не осталось ни единого раненого. Всех как-то разом взяли и перевезли в какой-то госпиталь, причем не в Бонн, до которого было меньше десяти километров, а куда-то гораздо дальше. Даже мулат и повара в столовой — Раньше весело скалившие зубы в его сторону, переговариваясь при этом на каком-то своем африканском или арабском, в котором, кстати, маг, благодаря уже неплохо прокачанной лингвистике, потихоньку начал понимать отдельные слова типа «смотри», «снова» и «белый пидор», отчего-то изменили свое поведение и принялись старательно делать вид, что скип для них не больше, чем предмет мебели. Зато неподалеку от него откуда-то появились люди в полном обвесе и с оружием. не очень близко, в пределах видимости. К тому же они старательно делали вид, что он им ни капельки не интересен, и они здесь по своим, но вот совершенно не касающимся его делам. Причем этот вид они делали настолько старательно, что не верилось им ни на грамм. А вечером, когда маг вернулся в выделенную ему комнату и привычно просканировал окружающее пространство, выяснилось, что сигнатура обитателей — обеих соседних комнат немного изменились. Нет, он пока не умел отличать по сигнатуре одного человека от другого. Не на пятом уровне сканера. Но вот различить, что вчера валяющийся на кровати в соседней комнате человек был одет в одни лишь трусы и майку, а сегодня от чего то оказался упакован в бронежилет и шлем, уже был способен. Да и находящееся в руках его слегка увеличившихся в числе соседей оружие Сканер также прекрасно опознавал. Вполне возможно, что все это были всего лишь меры предосторожности, и никто не собирался его атаковать или там попытаться захватить. В конце концов, весь день все эти вооруженные бойцы вели себя максимально корректно. Но Скип решил, береженого Бог бережет. То есть пора линять. Но раз уж пока никаких обострений не случилось, он решил напоследок хотя бы пожрать нормально. Так что сначала спустился в столовую, где плотно поужинал, сожрав чуть ли не тройную порцию, усугубив ее литровой бутылкой шнапса, купленной пару дней назад во время прогулки по городку, которую он демонстративно высосал в одно рыло. Никто ж к нему не подсел, значит, сами виноваты. С его метаболизмом, подобный объем алкоголя, организм перерабатывал минут за пятнадцать, после которых мак становился трезвым, как стеклышко. Но вот очень вероятные наблюдатели должны были слегка расслабиться. Кому придет в голову, что человек, выхлебавший в одиночку литр шнапса, планирует какие-то активные действия? Нормальному немцу после подобного и живым-то остаться бывает затруднительно. Так что после такого только в кроватку. После чего Скип поспешно, пока его рожа сияла пьяной краснотой, а глаза пьяненько поблескивали, Вернулся в комнату. В комнате Скип улегся на кровать и, страдая и матерясь про себя, слил уйму очков, увеличив инвентарь на одну ступень. А затем разделся до трусов и, аккуратно убрав все свои вещи в инвентарь, накинул на шею полотенце и двинулся в дальнюю душевую. В дальнюю, потому что там была кабинка, из окошка которой было видно окно туалета соседнего здания. но ну, через него... Можно было разглядеть и кусочек самого туалета, достаточный, чтобы воспользоваться смещением. Не то чтобы все это было так уж необходимо, он мог просто нагло выйти через ворота, и, несмотря на то, какие были отданы команды, хрен бы кто сумел его остановить. Но при этом не факт, что удалось бы обойтись без трупов. А трупы точно осложнили бы дальнейшее сотрудничество в деле противостояния тварям и обороны родного мира. так что скип решил уйти, так сказать, по-английски. В душевой маг, пользуясь моментом, сласть помылся, после чего включил горячую воду и, дождавшись, пока клубы пара заполнят кабинку, приник к окошку и задействовал смещение. В туалете соседнего корпуса никого не оказалось. Корпус был административным, и большая часть обитателей покинула его еще до ужина. А немногие задержавшиеся, судя по увиденному им через окошко душевой, расположению горящих окон, при возникновении у них желания посетить ватер-клозет, должны были воспользоваться другими, куда более близкими к ним туалетами. Так что пустота точки прибытия была ожидаема. Скип быстро обтерся по влажневшим полотенцем и облачился в свое снаряжение. А затем накинул на себя скрытность вместе с маскировкой, и портал к одной из своих меток, расположенной на тихой окраинной улочке Санкт-Августина, которую он поставил в одну из своих прошлых прогулок. В принципе, портал на третьем уровне дотягивался и до Кёльна, но на ближайшей окраине они не бывали, а открывать коридор на обум Скип не захотел. Ну его нахрен, еще стая какая на месте прибытия окажется, а он только помылся. Вынурнув из портала, маг огляделся, и остановил сканер, после чего, убедившись, что никого постороннего в радиусе 30 метров не имеется, легким бегом двинулся в сторону Тройсдорфа, ближайшему мосту через Зиг. Потому что если разогнаться, можно перебудить полгородка. Скрытность, конечно, действует и на издаваемые звуки, но если передвигаться на скорости автомобиля, даже она не способна заглушить грохот обутых в подкованные берцы копыт по булыжнику или асфальту. а ведь где-то по пути еще и блокпост должен встретиться. Так что будем поспешать медленно. Все равно, даже при том, что для скипа считалось легким бегом, он должен был добраться до окраин Кёльна всего минут через сорок. Между тем, в пункте постоянной дислокации главного немецкого спецподразделения потихоньку начинался переполох. Наблюдение за русским велось постоянно. Правда, в комнате размещать видеокамеры не стали, Но зато в коридорах казармы они были установлены штатно. Так что, когда с момента его захода в душевую прошло более 30 минут, оператор забеспокоился и сообщил о слишком долгом отсутствии начальнику смены. А тот вышел напрямую на криминал-оберат Шольца, который день назад вытребовал себе всю полноту власти на территории ППД взамен пообещав привести в чувство этого наглого русского и обеспечить полное выполнение им всех взятых на себя обязательств. Потому что происшествие в кабинете начальника ГСГ Нойн в поданном им рапорте было представлено именно как выходка наглого русского, беспардонно отказавшегося подчиняться законным требованиям немецкого командования в лице самого Герра Шольца, Криминал Оберат потребовал немедленно уточнить, почему русский настолько задержался в душевой и пообещал подчиненным множество кар, если вдруг выяснится, что этот тип каким-то образом сумел улизнуть. Потому как пройти через КПП он точно не мог, поскольку наряд на воротах был еще с утра усилен отделением спецназовцев в полном вооружении. А кроме того, в ста метрах за воротами был выставлен блокпост отделения спецназа из состава GSG-9-1, которому в усиление придали колесную БМП Boxer IFV, главным калибром которой была 30-миллиметровая автоматическая пушка. Так что даже если русский рискнул бы прорываться через КПП, его было чем остановить. Миндальничать с этими распоясавшимися варварами Гершольц совершенно не собирался. Они должны были знать свое место. После получения команды Один из спецназовцев, расположившихся в соседней комнате, разделся до трусов и вооружившись шлепками и полотенцем, а также старым добрым глоком, который он заткнул за трусы сзади, так что его приходилось постоянно поддерживать рукой, аккуратно заглянул в душевую. Та оказалась пуста. Поиски по зданию, предпринятые сразу после этого, ничего не дали. После чего все подразделение было поднято по тревоге и поиски развернулись по всему пункту постоянной дислокации. Они затянулись до шести утра и закончились ничем. После чего криминал Оберат Шольц в сопровождении спецназовцев нагрянул в городской центр видеоконтроля и заставил дежурную смену не просто предоставить ему доступ ко всей имеющейся информации за прошедшую ночь, но и провести акцентированный поиск по изображению. На что, естественно, у него никаких полномочий не было. Но Гершольц закусил у дела, прекрасно понимая, что ждет его в случае неудачи. Поиск по изображению тоже ни к чему не привел. Несмотря на то, что за прошлые сутки изображение русского в различных ракурсах на компах системы видеоконтроля ППД накопилось аж на 9 часов записи. Поэтому в поиске было в достатке того, на что опираться. Новые увы, ни камеры, установленные вдоль забора ППД, необычные городские, ни даже камеры систем фиксации нарушения скоростного режима, которые имели лучшую разрешающую способность из-за того, что у них имелась функция развлечения и считывания автомобильных номеров в любую погоду и при самом минимальном уровне освещенности, ничего не зафиксировали. Совсем. «Русский будто испарился». Так что, когда в министерстве наконец-то отреагировали на жалобу начальника местного полицейского управления, которому в свою очередь пожаловался начальник городского центра видеоконтроля и позвонили криминалу Шольцу, тому пришлось нервно оправдываться и клятвенно обещать, что он немедленно разберется с проблемой. Хотя уверенности в том, что ему это удастся, у него уже не было. Между тем... Скип, послуживший причиной всего этого оживления, к этому моменту не только добрался до Кёльна, но и успел слегка подкачаться на местных тварях. Нет, он не собирался рыскать по всему городу, разыскивая новые тройки, прошедшие через врата после того, как они с бойцами Вольфганга разобрались со старыми. Кёльнские твари были ему уже не особенно интересны, потому что они были еще свеженькими и не нераскачанными. Недели для того, чтобы они успели набрать хотя бы по уровню в текущих условиях, было точно мало. Потому что Кёльн, как и большинство других городов-миллионников мира, за прошедшее время практически опустел. Поэтому тварям просто не было на ком качаться. А далеко от врат они почему-то первые несколько тактов уходить не могли. Ну, как минимум, так было в его прошлой реальности. Будет ли так же в этой, Скип не знал. потому что в этой реальности уже случилось много того, о чем в своей прошлой жизни маг даже не слышал. Впрочем, был вариант, что в той реальности оно тоже случалось, просто информация об этом до него не дошла. Либо потому, что те, с кем это случалось, не смогли выжить и рассказать, либо дело было в том, что в прошлой жизни сам Скип был слишком мелкой фигурой, чтобы с ним поделились подобным знанием. Но, с другой стороны, Если кто-то лезет под руку, не упускать же опыт. Система подобного не любит. Так что, пока он шел через Кёльн, ему под эту самую руку попалось около полусотни стаи низкоуровневых тварей и десяток высокоуровневых. Как он и ожидал, никто из свеженьких тварей старшего левела не успел поднять ни одного уровня, так что особенно много опыта магу не досталось. Даже шестой части объема очков — необходимых для покупки одного очка характеристик, поднять не смог. Черт бы побрал систему, так задравшую ему ценник. Так что, быстро пройдя Кёльн насквозь, Скип двинулся дальше к Дюссельдорфу, которого достиг ближе к вечеру. Настроение у него было отличное, потому как его ждала вкусная рейно-рурская агломерация с более чем десятком врат. Она была самой крупной в Германии, а в Европе уступала только московской, лондонской и парижской. Так что твари тут должны быть вполне раскачанными, ибо никто их пока здесь не прореживал. То есть они были еще той, первой генерации, которой было на ком качаться. Не исключено, что ему попадется парочка тех, кто сумел подняться уровня до 24-25, а это была очень вкусная добыча, Хотя ради нее точно придется постараться. Столь раскачанные твари даже для него могут представлять немалую опасность, несмотря на все его задранные характеристики и прокачанные навыки и заклы. Особенно учитывая, что характеристики работают как-то не так. Но и опыта с них можно снять столько, что точно хватит не только, чтобы прокачаться до третьего предела, но еще и получится солидно поднять уровень навыков И заклинаний. В Санкт-Августине, между тем, события продолжали развиваться довольно нервно. Уже к одиннадцати в ППД высадился солидный десант высокопоставленных личностей из Министерства внутренних дел во главе с самим замминистра, после чего бойцов Вольфганга, которые были в рейде по Кёльну вместе со Скипом, начали дергать на допросы, которые, впрочем, корректно именовались «собеседованиями». хотя прессовали бойцов на них ничуть не меньше, чем каких-нибудь преступников. К исходу дня было объявлено, что чрезвычайные полномочия криминалобера от Шольца отзываются, но и коменданту Ульриху они не возвращаются, как минимум, на период расследования. Более того, группа Вольфганга во главе с ним самим временно отстраняется от участия в программе подготовки. После чего все 17 человек, которые ходили в рейд вместе с русским специалистом, в том числе и раненые, которых также привезли в расположение и подвергли допросам, поскольку они все уже оказались полностью здоровы, даже Гюнтер, которому в исследовательском раже едва снова не отпилили руку, взяли и дружно написали рапорты на увольнение. А когда их принялись по одному вызывать на беседу с прибывшим начальством, которое попыталось запугивать их различными карами, Они дружно заявили, что готовы воспользоваться всеми теми навыками, которые сумели освоить за время работы с русским, чтобы настоять на своем и заняться, наконец, вместо всего этого идиотизма тем, что сейчас и требуется делать. Вне зависимости от того, будут они при этом состоять на службе в специальном подразделении или займутся этим самостоятельно на гражданке. А когда Вольфганга на следующее утро вызвали в Бонн, приказав прибыть на прием лично к министру, Он заявил тому в лоб. «Вы занимаетесь полным идиотизмом, а ваши действия нельзя охарактеризовать никак иначе, нежели предательством страны и немецкого народа. Дабы сохранить привычные механизмы подчиненности, и даже не власть, а всего лишь свои представления о том, как она должна выглядеть внешне, вы упускаете время, чтобы подготовиться к катастрофе. Представьте себе!» что японцы имели бы возможность создать собственную атомную бомбу и стратегический бомбардировщик, и тем самым предотвратить бомбардировку своих городов, но вместо этого погрязли бы в спорах о градусе поклона императору и оттенке цвета хризантемы, позволительном при императорском дворе. Так вот, вы сейчас занимаетесь именно этим. И делаете это на фоне того, что нам точно известно. Впереди нас ждет кое-что похуже ядерной бомбардировки. вы как хотите, а я не буду в этом участвовать и постараюсь сделать все, чтобы спасти свою семью и свою страну, с вами или без вас. Это ли запальчивая речь подействовала, либо сложился целый комплекс факторов, но служебное расследование, до этого катившееся к вполне понятному всем финалу, внезапно было приостановлено, и Ульриху была возвращена вся полнота власти в подразделении. после чего ему была поставлена задача немедленно любым способом связаться с исчезнувшим русским специалистом и убедить его продолжить программу подготовки. Так что утром третьего дня после ухода из Санкт-Августина Скип проснулся от того, что откуда-то сверху на весь Мехен-Гладбах, в который он заглянул после Дюссельдорфа, не столько даже за опытом, сколько, чтобы слегка передохнуть от той бойни, которая началась почти сразу же, как он добрался до Дюссельдорфа, вещали. «Господин Скип, правительство Германии приносит вам искренние извинения за все произошедшее и просит вас немедленно связаться с его представителями для согласования дальнейшего плана взаимодействия. Сделать это вы можете любым из следующих способов. Маг некоторое время лежал, прислушиваясь к призыву, который постоянно гоняли по кругу с чего-то типа беспилотника, но тут в небе что-то хлопнуло, и призывы прекратились. Похоже, сбили. «Интересно, кто у нас тут такой дальнобойный появился?» «Ну да ничего. Сейчас перекусим и посмотрим». Скип зевнул и, поднявшись, хорошенько потянулся. «Значит, немцы дозрели. Ну что ж, теперь можно и возвращаться. Похоже, больше никто не будет вставлять ему палки в колеса». До санкт августина он добрался на следующий день, снова слегка почистив Дюссельдорф и Кёльн. Но именно слегка. В Дюссельдорфе удалось затрофеить только одну тройку, а в Кёльне две. Так что сильно они его не задержали. Стай же маг унасекомливал, даже не притормаживая, и только если они ему как-то мешались. От тех жалких сотен очков, которые падали со стаи, ему не было ни тепло, ни холодно. В пункт постоянной дислокации главного антитеррористического спецназа Германии группа охраны границ 9 скип вошел в шлепках, трусах и полотенце, накинутом на шею. А что? Как уходил, так и вернулся. Первым из той команды, с которой он ходил в Кёльн, его встретил Гюнтер. Прямо посредине плаца, через который маг двигался в сторону здания, в котором располагалась выделенная ему комната. С рычанием, облапив мага, немец возбужденно заорал. — Скип, а мы все рапорта написали, из-за того, как с тобой обошлись. Ну, — Но не только из-за этого, но я из-за этого, ну, в основном. Да и остальные наши тоже возмутились. Ну, когда узнали про тебя. Так, все, боец, все. Скип скинул руки. Закончить доклад. Ты мне тут все ваши военные тайны сейчас расскажешь. Ни одной не останется. И тогда, хочешь не хочешь, придется меня в тюрьму сажать. А я еще попутешествовать хочу. В Африку там съездить, к пирамидам. Гюнтер замолчал и ошарашенно уставился на мага. А потом выдал. Эээ... и Скип понял, что шутки пришлись не по адресу. Гигант из Шлезвиг-Гольштейна был отличным бойцом, обученным, смелым, дисциплинированным, но когда речь шла об интеллекте, поэтому он просто обнял Гюнтера за плечи и молча повел за собой клавочки. Переодеваться. С перформансом пора было заканчивать. Вольфганг появился, когда маг закончил зашнуровывать берцы. «Рад тебя видеть!» Заявил он, протягивая руку. «Взаимно», — ухмыльнулся русский, пожимая руку. «Тебя там как, не посадили?» «Почти». Командир ГСГ, 9-3, скупо усмехнулся в ответ, после чего посерьезнел и продолжил. «Ульрих дал нам полный карт-бланш, но передо мной поставлена задача как можно быстрее подготовить как минимум один отряд к самостоятельным действиям». Скип хмыкнул и огляделся. Их постепенно окружали бойцы, прошедшие вместе с ним через Кёльн. Он улыбнулся и вскинул над головой, сомкнутой в пожатии руки. — Всем привет! Я вернулся. Немцы радостно загомонили. Все-таки за время памятного рейда у них образовалась некая близость. Мак же вновь развернулся к Вольфгангу. — Если бы не Гершольц... Через пару дней твоя группа была бы уже готова. Ну а так потребуется еще где-то неделя. А может и меньше, если вы сегодня с помощью сердец поднимете хотя бы по одной характеристике, заодно прокачав и регенерацию. Но лучше поднять по максимуму все, что возможно, иначе следующие повышения обойдутся вам в охренительную тучу очков. Инвентарь все прокачали?» Вольфганг молча кивнул. «Тогда готовьтесь к боли!» Усмехнулся Скип, вновь оглядывая собравшихся. Вечер прошел познавательно. Для немцев. Первая партия бойцов, которую уложили под капельницы, сосредоточенно выслушала инструктаж Скипа, после чего послушно выделила в своем инвентаре нужный объем эликов и по отмашке мага запустила процесс повышения характеристики. По общему решению, первые решили поднимать выносливость. Всем. Даже Гюнтеру. Эта сила у него была все нормально. А вот выносливость у него была на весьма средненьком уровне. Ну, так тяжелый шкаф быстро сдыхает. Но даже те, у кого эта характеристика была задрана до восьмерки, решили довести ее до максимально возможного путем капа, а уж потом заняться другими характеристиками. Девятки же в выносливости немецкого спецназа не было ни у кого. Во всяком случае, в команде Вольфганга. ну, в смысле, без вложения характеристик, положенных за уровни. Так-то нашлись умники, успевшие задрать характеристики до первого предела. Слава богу, предел никто еще взломать не умудрился. Как минимум, в ГСГИ 3. С остальными подразделениями группы скип еще плотно не работал. Естественно, столь важное мероприятие не могло состояться без присутствия высокого начальства. Так что в ППД... прибыла целая кавалькада престижных длиннобазных BMW, Mercedes и Audi. Скип даже слегка удивился. Ему от чего то казалось, что здесь, в Европе, чиновничество демонстрирует большую близость к народу, предпочитая передвигаться на чем-то более демократичном. Но вот поди ж ты. В саму медсанчасть Скип толпу чиновников не пустил, разрешив понаблюдать за процессом только троим, самым высокопоставленным. министру внутренних дел со своим замом и какому-то типу, вроде как, из ведомства федерального канцлера. В принципе, и эти здесь магу нахрен не сдались, но Ульрих очень просил. Внешне весь процесс сильно напоминал тот случай, когда повышали характеристику фрау Меркель и президенту сотоварища. Кушетки, простыни, штативы с капельницами и стойки с аппаратурой – вокруг которых крутилась около дюжины каких-то герров и фрау в сине-зеленоватых медицинских комбезах и масках. Скорее всего, среди них были не только доктора, но и ученые. А как иначе-то? Немецкая наука требует. Когда пошел процесс повышения характеристики, медсанчасти огласили дикие вопли немецких спецназовцев. Персонажи в сине-зеленых комбинезонах тут же засуетились, а чиновников аж перекорежило. Заместитель министра даже подозвал командира группы и начал у него что-то выспрашивать. Скип же, подождав минуты три, рявкнул на всю санчасть. «А ну тихо!» А когда бойцы, стиснув зубы, сумели таки немного сдержать стоны, добавил «Смотреть на вас тошно. Тоже мне спецназ. Да бабушка Меркель во время такой же операции и то меньше вопила, чем вы. Тю! На самом деле бабушка Меркель... скорее всего меньшего пила лишь потому что у нее просто сил на вопли не было плюс тогда он еще постоянно их всех подлечивал так как иначе из той пятерки престарелых пациентов этот процесс вряд ли кто то пережил бы может кроме президента все таки спортсмен боец да и внешне выглядит неплохо впрочем внешность еще ни о чем не говорит возраста у него тоже уже не маленький Так что проблем со здоровьем точно накопилось достаточно. Здесь же спецназовцы пока обходились своими силами. Ну, как его траппа, когда они также повышали свои характеристики. И тоже вопили. Так что он был не совсем справедлив к немцам. Но прав. Потому что после таких страданий кто-то мог бы решить, что ну его нафиг, такие мучения. Лучше всего поднимать очками. А это неправильно. Первое правило игрока гласит. Все, что можно поднимать без вложения очков, следует поднимать без вложения очков. Впрочем, на данном этапе, возможно, это не совсем так. Ну, пока есть вероятность купить единицы характеристик. Но вот этот способ с помощью сердец тварей все равно на данном этапе для низкоуровневых бойцов был эффективнее. Пока они не подтянутся до того уровня, когда смогут в одно рыло Ну ладно, мелкими группами по 3-5 человек уничтожать высокоуровневую тварь. Набирать очки опыта на покупку одной единицы характеристик им придется не то что днями, а неделями. А тут максимум 3 часа пострадать, и опа! Плюс единичка в характеристику. А в реальности так и быстрее. Сам-то процесс подъема характеристики до того момента, как он отразится в статусе, занимает минут 8-10. Так что три часа — это только если потом отлеживаться, что при разогнанном регене не так уж и нужно. Так что за один день можно хапнуть до четырех единичек. Правда, на четыре требуются сердца достаточно высокоуровневых тварей, а их Скип раздаривать не собирался. У него на них были свои планы. Разве что Вольфгангу презентуют. — Скип! — Мак повернулся. К нему тихо приблизился Ульрих. Оторвавшийся от своих высокопоставленных гостей. «Что?» «Это правда, что фрау Меркель тоже прошла через подобное повышение характеристики?» «Да». «А что, это неизвестно?» — удивился Скип. «Я думал, об этом у вас из каждого утюга трубили». «Утюга?» Командир ГСГ Нойн озадаченно нахмурился, но почти сразу понимающе кивнул. «А, шутишь». «Нет, у нас никто об этом не говорил. Даже министр, как выяснилось, не в курсе». «Опа!» Макс слегка озадачился. «Это что же, он только что сорвал кому-то далеко идущую интригу? Если же нет, то почему этот случай широко не разрекламировали? Это должно было повысить привлекательность подобного способа, а, как гласит первое правило игрока, все, что можно, ну и так далее». Интересно, что эта бабушка задумала? Вернуться во власть? А что, поднять выносливость, интеллект, еще парочку характеристик, прокачать до предела регенерацию и опа! Через пару месяцев она уже молода и здорова, и при этом колоссальный опыт руководства страной никуда не делся. Впрочем, это не его дело. И вообще, его никто о том, что данная информация конфиденциально, не предупреждал. Так что с него взятки гладкие, как говорится в одной русской пословице. Первое повышение закончилось быстро. Парни по очереди переставали орать и скукоживаться на топчинах, распрямляясь и постепенно приходя в себя. Но сколько-нибудь долго полежать им не дали. У бойцов тут же взяли кровь, слюну, проверили склеры, а затем к троим из них подкатили стойки с какими-то приборами, И их принялись исследовать куда более подробно, чем всех остальных. Скип подождал минут пятнадцать, дав бойцам время отойти. После чего повелительно взмахнул рукой и пролаял. "Цюрюк, Вирмахен Вейтер!» «Назад! Мы продолжаем!» Один из ученых в ответ на это возмущенно вскинулся и бросился к стоявшему чуть в стороне министру, начав что-то нервно тому выговаривать. Но Скипу было на это плевать. Он развернулся к Ульриху и спокойно заявил: «Герр, командант, если в течение минуты эти люди, мешающие нашему продвижению по программе подготовки бойцов, не отойдут и не перестанут мешать нам осуществлять дальнейшие действия, я прекращу свое участие в программе. Ульрих насупился и покосился в сторону министра, рядом с которым замер ученый. После чего произнес Я понял. «Одну минуту», и, коротко кивнув, двинулся в сторону министра. Через минуту вся эта братья в сине-зеленоватых комбинезонах нехотя оттянулась от бойцов, после чего скип кивком приказал медику раздать парням по новому сердцу. Сегодня каждый боец должен был повысить всего две характеристики. Для дальнейшего повышения у них пока не было сердец достаточного уровня, потому что пока никто из немцев не убил, ни одной высокоуровневой твари. Когда медсанчасть огласилась новыми стонами, к магу снова подошел Ульрих и, наклонившись, прошептал «Скип!» Министр просит разрешить ученым подольше обследовать бойцов после второго повышения. Маг повернулся к нему и пожал плечами. «После второго пусть обследуют, сколько хотят. Только помни, парней надо как можно быстрее покормить». так что с этим тоже не затягивай. Ну или пусть кормят в процессе». Ульрих молча кивнул. Этот вопрос они обговаривали во время подготовки. Да и в рекомендациях, которые передал Евгений Юрьевич, этот вопрос также обговаривался очень подробно. В этих рекомендациях вообще оказалось много такого, что стало откровением даже для Скипа. И это они еще только начали работу. С первых прорывов чуть больше месяца прошло. а уже столько всего накопали. Из санчасти Маг двинулся в столовую. У него от отчего-то тоже разыгрался аппетит, хотя вроде бы ничего такого утомительного он сегодня не делал, только стоял и вещал. Умяв пару порций колбасок с капустой и запив все это пивом, Скип поднялся в комнату и подошел к окну. Похоже, ученые закончили со своими исследованиями потому что на плацу начали появляться бойцы которые сегодня повышали характеристики они шли покачиваясь и слегка скукожившись маг понимающе усмехнулся ну да тело еще некоторое время помнит об испытанной боли и потому парни инстинктивно двигались с осторожностью чтобы не дай бог ни нароком не вызвать ее вновь после чего вздохнул и завалившись на кровать вызвал статус Пока есть время и очки, нужно подумать, не стоит ли еще чего подкачать. И первым на подъем напрашивался сканер. Все-таки 30 метров очень мало. Очень.